Глава 2. Роу. Поздним вечером в душевых темно. Горят лишь несколько панельных ламп, чтобы студенты не заплутали во тьме. Сокращение энергопотребления, радиоэкологии и всё такое. На ночь глядя обычно мыться не ходят, просто я предпочитаю ни с кем не сталкиваться. В коридоре свет тусклый, но если использовать ближайшую к двери кабинку, то его вполне достаточно. Сильнее всего я переживала именно из-за мытья в общих душевых. Большинство девчонок, скорее всего, принимают душ утром, поэтому я собираюсь мыться поздно вечером, в темноте. Кэс и Пейдж пошли развлекаться. Кэс пыталась вытянуть и меня, но я убедила её, что слишком устала после дальней дороги. В общежитии пока заселились не все, но приехала большая часть первокурсников. И в студенческих квартирах на окраине города устраивают вечеринки. Я к тусовкам не готова. Довольно быстро пошла тёплая вода. Ещё раз осмотревшись и выглянув за дверь, решаюсь раздеться. Кабинок здесь мало. В основном душевые перегородками не разделены. Не представляю, как прохаживалась бы тут при всех голышом, даже если бы мою кожу не усеивали шрамы, и они из тех, кто может запросто демонстрировать свои прелести. Аккуратно складываю одежду на маленькой скамейке возле перегородки, захожу в кабинку и задергиваю шторку. Сердце так бешено колотится, что приходится сделать долгий и глубокий вдох для того, чтобы успокоиться. Уже скучаю по своей душевой в родительской ванне, находящейся за двумя запертыми дверями, по гудению фена, который не давал погрузиться в мысли. Здесь тихо. Я быстро мою волосы шампунем и кондиционером, спешно размазываю по коже гель. Ополоснувшись, выключаю воду и обматываюсь полотенцем. Тут же натягиваю через голову футболку, в которой сплю, роняю полотенце и надеваю трусики. И только тогда замечаю звук льющейся воды. «Я тут не одна?» От этой мысли накрывает паникой, кружится голова. Я опускаюсь на скамейку, прижав к груди грязную одежду с полотенцем и, наклонившись вперёд, шарю взглядом по низу кабинок в поисках чужих ног. «Никого нет». Несколько секунд спустя звук льющейся воды смолкает. «Наверное, он доносился сверху». Я натягиваю хлопковые шорты и, сунув ноги в шлёпанце, выхожу в коридор. «Вечер добрый», — раздаётся рядом. Перепугавшись, роняю вещи и вжимаюсь спиной в стену. Наверное, смахиваю на уголовника из чёрно-белого кино, который при попытке побега пытается скрыться от света прожекторов. «Прости, не хотел тебя напугать. Подумал, что если ничего не скажу, и ты внезапно увидишь меня в темноте, то испугаешься ещё сильнее». Парень собирает мои вещи, и я успокаиваюсь достаточно, чтобы осознать, он взял мои трусы. О боже! Хватаю у него из рук своё добро, наши руки путаются, и, запаниковав ещё сильнее, я снова всё роняю. «Я так сильно тебя напугал?» — тихо смеётся парень. В голове только одна мысль — собрать всё скорее и уйти в свою комнату. «Эй, ты в порядке?» Сознание отмечает лёгкий южный акцент. Однако я поднимаю на парня глаза, лишь когда он хватает меня за руку. И совершенно не готова к своей реакции на него. Я краснею, как помидор, густо и стремительно. Чем уверенно забавляю его? Он симпатичный. Да нет, симпатичный — не то слово. Именно о таком парне я фантазировала в 14, мечтая поступить в университет со своей лучшей подругой Бетси. Каштановые волосы падают на лоб, закрывая брови, Синие глаза обрамлены темными ресницами. Легкая небритость напоминает о том, что передо мной далеко не мальчик. Нет, передо мной мужчина. Я так давно обходилась без общества парней, что как-то упустила момент превращения мальчишек в мужчин. Стоящий рядом парень — ходячее полуголое подтверждение того, что моя прежняя жизнь осталась в прошлом. Как и Бетси. Как и мой первый и единственный парень. ушедший вместе с ней. Нужно сказать что-нибудь. Этот парень явно живёт на моём этаже, и если я сейчас молча уйду, столкнуться с ним в том же лифте или на лестнице, или в учебной аудитории будет страшно неловко. «Прости, из-за адреналина трудно говорить», — произношу я, напоминая себе «дыши». Мой психолог Ро ствердит, чтобы я не забывала наполнять лёгкие воздухом, когда чувствую, что мир вокруг меня схлопывается. Замри. Сделай глубокий вдох. Ещё один. Рос в тысячах миль отсюда, но я должна звонить ему дважды в месяц. Пожалуй, пока этого будет маловато. Мне необходимы как минимум два звонка в неделю. Понимаю. Южный акцент. Ямочки на щеках. Улыбка. «Значит, тоже здесь живёшь?» — указывает парень на длинный коридор. Комната 333. Зачем я назвала ему номер своей комнаты? Вообще на меня не похоже и... Небезопасно. А, что ж, приятно познакомиться с тобой, 33. Я из комнаты 357. Парень подаёт мне руку, и я пожимаю её. От прикосновения его пальцев под кожей словно вспыхивают искры. Чувство незнакомое, поразительное и пугающее одновременно. «Идёшь сегодня на какую-нибудь вечеринку, 33?» На сердце теплеет. Мне нравится и данное им прозвище, и сама мысль о том, что он мне его дал, хотя для него это, наверное, пустяковый и ничего не значащий жест. Имя же я ему свое не назвала. Наверное, стоит. Или нет? Нет. Я очень устала. Мы ехали без остановок от самой Аризоны. И можешь звать меня Роу? На последних словах участился пульс. Не знаю, почему... Но у меня на любой разговор уходит не меньше внутренних сил, чем у остальных на публичное выступление. А общение один на один, пусть и недолгое, равнозначно обнажению. «Роу», — повторяет парень, и на его губах появляется улыбка. «Боже мой, я хочу услышать, как он произносит моё имя ещё раз. И в то же время продолжаю коситься на свою комнату. Доминирующая часть мозга пытается убедить меня вернуться в её безопасность, спрятаться». «Я Нейт, и я очень рад, что решил помыться вечером». Он заигрывает со мной, доходит до меня, когда Нейт с улыбкой начинает пятиться к своей комнате, расположенной в другом конце коридора. От его неотрывного взгляда по спине пробегает приятная дрожь. Подражая ему, не отворачиваюсь сразу, а также пячусь задом, удерживая на губах улыбку, запечатляя в памяти выражение лица Нейта. «Совершенно нового человека в моей жизни». не имеющего никакого отношения к демонам, преследующим меня по ночам во снах. Пусть этот вечер закончится на чудесной ноте. Воспользовавшись отсутствием соседок по комнате, придвигаю свою кровать впритык к окну, подальше от двери. Кэс точно заметит изменения, а вот Пейдж, думаю, легко уверить в том, что постель так и стояла, и почему-то кажется, что Кэс меня в этом поддержит. Приготовление ко сну у меня целый процесс. И для него мне нужно четыре подушки и два одеяла. Нет, я не мёрзну. Просто выяснила, что быстрее успокаиваюсь и расслабляюсь, отгородившись от окружающего мира каким-нибудь барьером. Пух, перо и хлопок в реальности, понятное дело, не сильно-то меня защитят. Но так всё равно засыпать легче. Поэтому я ворочаюсь и закутываюсь в одеяло, пока не оказываюсь в своеобразном коконе — в котором буду чувствовать себя укрытой и защищённой во сне. Если усну. Теперь лекарства. Первую дозу мелатонин я приняла несколько часов назад. Примечание. Мелатонин — адаптогенное и седативное средство, усиливает снотворное действие других препаратов. Конец примечания. Сейчас глотаю амбиен. Примечание. Амбиен. Снотворное средство. Конец примечания. Я долгое время отказывалась пить таблетки. Не хотела идти по жизни по уши, накачанное лекарствами. Но я не спала. Вообще. Оказалось, бессонница действует на мозг сильнее пилюль, и ты начинаешь видеть наяву то, что должна бы видеть только во сне. Даже тут, на третьем этаже, слышно стрекотание сверчков. Мне нравится этот ровный и мерный звук. На нём можно сосредоточиться. Я не закрываю окно, и тёплый воздух с улицы, просачиваясь сквозь жалюзи, смешивается с охлаждённым от кондиционера. Взяв в постель ноутбук, скрещиваю ноги и залогиниваюсь на Фейсбуке. Письма Джошу уже превратились в ритуал, и вереница моих сообщений ему теперь больше походит на записи в дневнике. Однако, кликнув на кнопку «Отправить», Я никогда их не перечитываю. Начинаю писать следующее сообщение с того места, на котором остановилась, с новой мысли, никогда не возвращаясь к написанному. Я всё-таки сделала это. Стала студенткой. В университете. Мы должны были оба поступить, помнишь? И меня уж точно не должно было закинуть в Оклахому. Знаю, знаю. Моя вина. Сама выбрала этот универ Кампус тут, по правде говоря, ничего так. Здание из красного кирпича, огромные деревья, кругом зелень. У меня две соседки по комнате. Одна из них мне нравится. К другой притерплюсь. Сейчас идёт ознакомительная неделя. Вряд ли удастся всё время прятаться в комнате. Да я и не хочу. Для меня происходящее большое испытание, к которому я готовилась целых два года — Но моя смелость таяла с каждой приближающей меня к Оклахоме Милей, и, боюсь, её резерв почти на нуле. Одна из моих соседок, Кэс, та, которая мне нравится, усиленно пыталась вытянуть меня сегодня вечером развлечься. Думаю, мне придётся участвовать в общественных мероприятиях, но лучше уж я выберу те, что санкционированы университетом. Перед отъездом виделась твоей мамой. Она хорошо выглядит. Твоего папы дома не было. поэтому с ним попрощаться не получилось, но уверена, что мы встретимся на осенних каникулах. Это входило в сделку с моими родителями. Мы предварительно зарегистрировали мне авиабилеты на весь семестр. Я собираюсь летать домой четыре раза. Первое возвращение запланировано не раньше, чем через месяц. Да, не мне будет. А ещё ж придётся лететь. Одной. Ты ведь понимаешь мои тревоги? Тебе не нужно ничего объяснять. Потому и пишу. Как бы мне хотелось получить от тебя ответ? С любовью, Роу. Он не ответит мне. Никогда. Но это не останавливает меня от того, чтобы писать ему снова. Сдвигаю курсор, чтобы разлогиниться. И тут, звякнув, приходит новое сообщение. Я вздрагиваю. Мама — единственный человек, с которым я общаюсь на Фейсбуке. Но сейчас я смотрю не на её фотографию на аватарке. На фото Нейт. Без рубашки, на каком-то пляже. Этот парень когда-нибудь прикрывает торс? Нервничая дрожащими пальцами, открываю его сообщение. Голова еле варит. Начинает сказываться выпитая снотворное. «Представляешь, первая девушка по имени Роу, которой я отправил своё сообщение, оказалась двенадцатилеткой. Неловко, да?» Готов поспорить, её родители сейчас заблокируют меня, поскольку ответ мне пришёл от её матери. Но, как бы то ни было, я тебя нашёл. Роу, это ведь ты? Не хочешь завтра осмотреть со мной кампус? Прогуляться часиков в да и знать. 57 Ну и как мне быть? Я не знаю. Всё это не для меня. Во всяком случае, пока я в таком плачевном состоянии. Лёгкий флирт — это одно, он безвреден. Можно даже сделать его своим хобби. Не то чтобы я в нём сильно хороша, но строить планы с кем-то, ходить с ним по разным местам — я не могу. Такие прогулки — начало отношений, а я знать не знаю, как вести себя в отношениях. За всю свою жизнь я лишь раз была в отношениях. И потом я язвительно. Я захлопываю крышку Ноута, И отпихиваю его от себя, точно ребёнок, тарелку с овощами. На улице по-прежнему стрекочут сверчки, с чего-то балкона доносится музыка. Прислушавшись, различаю девичий смех и крики парней. Возможно, эти звуки — плод моего воображения, этокий саундтрек к университету, сотканный из фильмов про студенческую жизнь. А может, они реальны. Мне об этом не узнать, поскольку я продолжаю держаться на периферии, страшась находиться в центре событий. Ненавижу себя за эту трусость. Волосы ещё не высохли, и я достаю сухое полотенце, чтобы прикрыть им подушку. Поймав взглядом своё отражение в окне, замираю. Во мне нет ничего необычного. Длинные прямые волосы орехового цвета, как и глаза. Благодаря спорту стройное и худое тело. В школе я была членом теннисной команды, а, покинув её, продолжала играть в теннис с папой. В отличие от фигуристой Пейдж, я не могу похвастаться соблазнительными изгибами, и чувственности во мне не на грамм. Строго оценив себя, смеюсь. Смеюсь в голос. Утром Нейт обо мне и не вспомнит, а я уже вообразила себе невесть что. Я всего лишь одна из немногих приехавших в кампус девчонок, с которой можно неплохо провести время, пока не явится кто получше. Нет, если уж на то пошло, Нейт — мой потенциальный друг, и, возможно, моя единственная надежда — увеличить близкий круг людей с одного, если уже можно считать Кэс, до двух человек. Зная, что через пару минут мой сонный мозг может чисто случайно согласиться не только на встречу с Нейтом, но и на пожертвование ему всех моих органов, я открываю ноутбук и, пока ещё не потеряла разум, быстро печатаю. Звучит здорово. Встретимся у лифта.